«Ваше имя», — терпеливо повторил Легов. Ответом ему было молчание. «Ну что ж, это только осложнит ваше положение. Думаю, вы понимаете, насколько оно серьезно? Мы все равно установим вашу личность. Современные методы это позволяют. А потом выясним и все остальное. Узнаем, кто толкнул вас на преступление». «Они приказали мне», — настойчиво повторила хрупкая женщина, глядя прямо перед собой. «Кто же это они?» Евгений Иванович Легов в сотый раз повторил свой вопрос, буравя преступницу холодным пристальным взглядом. «Вам все равно придется выдать своих сообщников. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вас. Вы ведь не хотите стать единственной виновной в том, что произошло?» «Сообщников?» Женщина удивленно взглянула на Легова, и ее белое безжизненное лицо исказилось гримасой, отдаленно напоминающую смешку. «Каких сообщников?» «Но «Ну, вы же только что сказали, что они приказали вам это сделать». Приказали наброситься на картину с ножом и изрезать ее. Вы ничего не понимаете. Холодно отрезала женщина, и ее лицо словно окаменело, закрывшись от внешнего мира, сделавшись недоступным, как банковский сейф. Она и была чем-то вроде банковского сейфа, хранящего тайну удивительного происшествия. Она не только не объясняла причины своего чудовищного поступка, не только не открывала имена предполагаемых сообщников, но и не сообщила даже собственного имени. Ее маленький рост и хрупкое телосложение не обманывали Евгения Ивановича. Он знал, что такие миниатюрные, слабые на первый взгляд люди бывают на редкость сильными и упорными. Но он сам был крепким орешком. Круглое лицо его казалось приветливым и добродушным, но оно могло обмануть только тех, кто никогда близко не сталкивался с начальником отдела безопасности Эрмитажа. Олегов был человек жестким, можно даже сказать жестоким а самое главное — чрезвычайно упорно, так что в данном случае нашла коса на камень. — Ну что ж, — проговорил он, сделанным добродушем, откинувшись на спинку резного деревянного кресла, — значит, вы не хотите ничего сообщить о своих сообщниках. Женщина промолчала, и невозможно было даже понять, слышит ли она о своего собеседника. — А они, тем не менее, подставили вас. На лице женщины не дрогнул ни один мускул — «А ведь они не сказали вам, что картина, на которую вы набросились, была подделкой?» Олегов рисковал. Он выдал подследственную и важную тайну, сообщил ей то, что до сих пор не знала ни одна живая душа, кроме непосредственных участников событий и руководства музея. Но он считал, что тайна не покинет стены этой комнаты, а такая важная новость может сбить спесь с подследственной и заставить ее говорить. И он не ошибся. Белая неподвижная маска, словно заменявшая хрупкой женщине лицо, вдруг растрескалась и перекосилась, как будто раскололась на тысячу маленьких кусков. Олегов на мгновение даже испугался, что подследственная действительно рассыплется в прах, как упавшая на каменный пол фарфоровая статуэтка. — Лжете! — выкрикнула женщина, и впервые за все время допроса ее взгляд стал осмысленным и ясным. — Ничего подобного! — Олегов лениво потянулся, делая вид, что разговор ему смертельно наскучил. «Рембрандт не имеет никакого отношения к этой картине. Она подделана, хотя и довольно искусно. Так что вы совершенно зря разыгрываете здесь героизм. Это никому не нужно. Ваши сообщники вас вульгарно подставили». Он встал, сделал пару шагов к двери и повернулся к крупкой женщине, как будто внезапно вспомнил о ней. «Подумайте немного, стоит ли играть в эту игру, я вернусь через несколько минут. И очень надеюсь, что вы будете вести себя как разумный человек». Он вышел из комнаты, плотно закрыл за собой дверь и замер, как кошка перед мышиной норой. Он знал, что лед тронулся, подследственная сломалась. Узнав, что ее постука был напрасным, бессмысленным, она набросилась на фальшивую картину, она утратила внутреннюю опору. Утратила уверенность в себе и теперь непременно сговорит. Надо только немного выждать, дать ей созреть. Буквально несколько минут. Как только дверь закрылась за Леговым, худенькая женщина беззвучно встала, покосилась на дверь и взялась за массивное старинное кресло черного дерева. Кресло было необыкновенно тяжелым, просто неподъемным, но в хрупкое тело женщины словно вселилась какая-то нездешняя сила. Она подняла кресло, как пушинку, подбежала к огромному окну и бросила кресло в проем. Огромное стекло, одно из немногих сохранившихся в музее розоватых зекальных стекол XVIII века, треснуло и разлетелось на мелкие куски. Тяжелое черное кресло вылетело в окно и с грохотом обрушилось на тротуар. И сразу же вслед за креслом в окно вылетела хрупкая женская фигура. Казалось, в ней было столько энергии, что женщина... Полетит не вниз, к земле, а вверх, бледно-голубое весеннее небо. Но неумолимая сила тяготения победила. Женщина рухнула на асфальт среди обломков черного кресла. Она еще несколько секунд была жива. Перед ее глазами была серая поверхность тротуара, медленно темнеющая от крови, от ее собственной крови. И тогда, собрав остатки своей несокрушимой воли, Женщина заставила свою правую руку немного передвинуться. Рука не слушалась, но женщина сжала зубы и принудила руку подчиниться. Когда же, наконец, рука переместилась на несколько сантиметров вправо, женщина обмакнула дрожащий палец в собственную кровь и начертила на асфальте маленький загадочный сыночок. Весенний день померк, и на глаза умирающей опустилась последняя тьма. Олегов услышал за дверью грохот и рванул ярко начищенную дверную ручку. Неужели он просчитался? Неужели он недооценил подследственную? Дверь не открывалась. Он наконец понял, что поворачивает ручку не в ту сторону, и тихо выругался, в его положении можно настолько терять самообладание. Справившись с ручкой, он распахнул дверь и ворвался в собственный кабинет. В первую секунду он его не узнал — В кабинете было гораздо светлее, чем всегда, и в нем пахло свежестью весной. В следующую секунду Евгений Иванович все понял. Огромное окно было выбито, и в него врывался весенний невский воздух и яркий свет. Подбежав к окну, Легов перегнулся через широкий подоконник. Внизу под окном среди обломков черного дерева виднелась скрюченная сломанная фигура, и вокруг нее расплывалось кровавое пятно. Старыгину удалось побеседовать с дежурной Лидией Александровной только на следующий день. Она уже полностью пришла в себя и была полна праведного негодования. — Нет, вы подумайте, — возмущалась она, — с ножом на картину, на мировой шедевр. А как она его пронесла мимо поста охраны на входе в музей, хотелось бы знать. И Олегову прямой вопрос задала, чего ж теперь стесняться. — И что он ответил? — усмехаясь, спросил Старыгин. Он не любил начальника службы безопасности Евгения Ивановича Легова и не считал нужным это скрывать, поскольку тому были веские основания. Нельзя сказать, что раньше их отношения были безоблачными. Евгений Иванович был не такой человек, чтобы общаться со всеми за панибрата. Хотя внешность у него была самая безобидная, небольшого роста, круглая лысая голова покоится прямо на плечах, настолько короткая шея, маленькие детские ручки. Но у каждого, кто хоть раз заглянул в глаза Легова, Сразу понимал, что перед ним человек решительный, который твердо знает, чего хочет, и использует любые средства, чтобы достигнуть своей цели. Менее года назад Старыгин имел несчастье в этом убедиться, а сейчас он вздрогнул, как будто повел холдом. да и не из окна, выходившего на набережную Невы, где синее, неяркое, словно выленившее апрельское небо, отражалось в воде, не полностью освобожденное от льда, а из глубины веков. Он вспомнил тот кошмар, в котором находился десять дней, когда из Эрмитажа пропала одна из картин Леонардо да Винчи, бесценная Мадонна Лита. Но до сих пор Старыгин не понимает, как удалось тогда сохранить пропажу в тайне, те несколько дней, пока искали картину. Но Олегов тогда повел себя далеко не лучшим образом. Примечание. Смотрите, роман Александровой «Ученик да Винчи». Конец примечания. «Да что он ответил?» — махнула рукой Лидия Александровна. «Сказать-то нечего. Плохо работает охрана, вот что я скажу. Ну, стоит у них контур на входе. Так все подряд идут, и ни у кого не звенит. Тут ж если кто пулемет понесет или прямо на танки поедет, тогда, может, трезвон начнется. А на ключик, к примеру, не реагирует прибор. Я раз пошла через тот вход с ключами, так хоть бы что. Так и с ножом протащила она его как-то. А могла бы и баллончик с кислотой пронести. Как представлю, мороз по коже». Старгин согласно кивнул, вспоминая, как в аэропорту такой же контур срабатывает на ключи, мобильные телефоны, даже на металлические набойки на обуви. А в Париже его долго не хотели пускать в часовню Сен-Шапель, потому что за подкладкой кармана оказалась фольга от жевательной резинки. «Одно слово, безобразие у нас творится», — в запале продолжала служительница. «Три года назад, помните, картину украли из отдела французской живописи?» «Помню. Бассейн в Гареме» ответил старый ген. «Средь бела дня вынесли, и до сих пор не нашли ее, ни слух, ни духу». Примечание, смотрите, Роман Александрова бассейн в Гареме. Конец примечания. «Вот тогда я про ту картину упомянула. Как начал Легов на меня орать, признала служительница. Вы, говорит, свои обязанности не выполняете, на работе спите. И за свою, говорит, преступную халатность вы еще ответите перед руководством. Я говорю, хорошенькая история. Я, пожилая женщина, все-таки заметила неладное и хоть что-то предотвратила». А ваш-то охранник куда смотрел? А с этим, Легов отвечает, я сам разберусь. Вы не вмешиваетесь ни в свое дело. Хам какой, не выдержал Старыгин. Вот-вот, И я тогда очень на него рассердилась и не показала ему вот это. Лидия Александровна огляделась по сторонам, хотя в комнате кроме них никого не было, и достала из кармана сложенную в вчетверо желтоватую бумажку. Еще раз оглянувшись, она расправила бумажку, и Старыгин удивленно ахнул. Перед ним был схематичный рисунок ночного досора. Фигуры на переднем плане были обведены контурами, причем не просто так, полк полка гуречик вот и вышел человечек. Нет, рисунок был сделан вполне профессионально. Чья-то твердая рука. Одним уверенным росчерком карандаша изобразила две центральные фигуры — капитана и лейтенанта, за ними рослого поличистого знаменосца. Еще одного импозантного стрелка с мушкетом слева, того, что на картине изображен в красном. Затем силуэт девочки, чья фигурка видна из-за мужчины в красном костюме. А справа от лейтенанта, почти в самом углу картина, контур стрелка в шляпе с пышным белым воротником. И еще слева силуэт бравого сержанта с алебарда и в каске. Всего Старыгин насчитал на рисунке восемь силуэтов. Каждый был обозначен своим номером, но номера эти шли не по порядку, от одного до восьми, а в разбивку — третий, девятый, двенадцатый, двадцатый. Один номер был неразборчив, не то тринадцать, не то пятнадцать. — Что это? — сам того не сознавая, Старыгин понизил голос. — Откуда это у вас? — Вы не представляете, — прошептала в ответ Лидия Александровна. Как только началась вся эта суматоха, то есть когда охранник ту маньячку скрутил, все бросились к картине, а меня ноги не держат. Так я и села на пол. И вдруг подходит ко мне один мужчина, подняться помог, на стул бережно усадил, спросил, как себя чувствую. Я отдышалась немного, ничего, говорю, спасибо, вам все в порядке. А он тогда сует мне эту бумажку. Это, говорит, у той несчастной из кармана выпала, когда вы к ней бросились. Я взяла машинально, а пока развернула бумажку, его и след простыл. Не нашли его? Среди публики потом». «Куда там? Понабежала охрана. Всех нас, как свидетелей опросили наскоро, потом посетителей отпустили, а со мной уже Легов стал разговаривать. Ну, про это вы знаете. Только того мужчины среди посетителей уже не было». «А как он выглядел?» «Сам не зная зачем», — продолжал спрашивать Старыгин. «Прилично», — твердо ответила служительница. «Средних лет, с бородкой, одет аккуратно, во что-то красное. Не то свитер, не то куртка, не помню». «Наверное, решил уйти, чтобы потом на допросы не таскали. Вот и отдал мне бумагу эту». «А вы?» «А я так налегово рассердилась, что вначале про бумажку эту забыла совсем», призналась Лидия Александровна. «А потом уж вернулась, можно, говорю? А он как рявкнет, не мешаете работать, не видите, я занят». «Вы, говорит, не одна у меня на очереди». «Но я пошла себе, а потом, как раз когда это случилось, та женщина из окна выбросилась, ну, ясно, ненормальная. Я думаю, что какая теперь разница?» Ну, зарисовала эту сумасшедшую схему сен на бумажке. Кто знает, что у таких в голове творится. Все равно ведь ее уж нет на свете, и картину, кажется, не сильно повредили. А к Легову больше ни за что не пойду, мне уж и так хватило. А он теперь злющий такой, еще бы неприятности будут, не уследил. Ну, ладно, я этот рисунчик возьму, мало ли пригодится, пробормотал Старыгин, свертывая бумагу. — Попрошусь какой-нибудь зал поспокойнее, — горестно вздохнула Лидия Александровна. — Сил больше нету, в мои-то годы. Такие переживания. Она была уже в том возрасте, когда женщина, вспоминая о годах, не ждет немедленных многословных уверений в том, что она еще достаточно молода и прекрасно выглядит. Посему Дмитрий Алексеевич поскорее распрощался. Однако странный рисунок не давал ему покоя. Хорошо бы, конечно, побеседовать с Леговым, узнать, что говорила та сумасшедшая перед смертью. Возможно, это прояснит кое-что. В одном Старыгин был уверен. Это вовсе не она сделала рисунок. У преступницы при жизни явно были проблемы с психикой, неуравновешенность, неумение сосредоточиться, мысли расплываются, руки трясутся. Здесь же чувствовалась твердая рука профессионала. Запищал мобильный телефон. Это Старыгина искала секретарь замдиректора Эрмитажа. В кабинете он застал неугомонную Агнасу Игоревну. В уголке тихонько пристроился крестовоздвиженский. — Дмитрий Алексеевич, — немного помолчав, обратился к нему в зондиректора, крупный и необыкновенно полный мужчина. — А мы вот тут посоветовались. Чувствовалось, что слова даются ему с трудом. Старегин сразу же заподозрил неладное, когда начальство мнется и вздыхает, ничего хорошего не жди. Либо поручат какую-нибудь срочную муторную работу, либо ушлют в такую глубинку, что и телефонной связи там нету. «Просто не знаю, как начать», — рассердился замдиректора. «Агнесса Игоревна, вечно вы меня втягиваете в авантюры». «Дмитрий Алексеевич, голубчик», — Агнесса отмахнулась от начальства и ринулась в атаку. «Дорогой вы мой, поезжайте в Чехию». «Что я там потерял?» От неожиданности Старыгин высказался не слишком вежливо. «Не вы, а мы», — пылко воскликнула Агнесса. «Мы все потеряли картину Рембрандта». «Ну...» — Старыгин отвернулся и махнул рукой. — Дима, я ведь серьезно. Ведь у вас еще виза действует с тех пор, как вы в Прагу ездили на Конгресс, так? — А я уже звонила Мируслову Пеште. Он готов вас принять. — Хотя вам, в общем-то, к нему и не надо, потому что Пешта обещал познакомить вас с доктором Апстом. Это как раз тот человек, кто хорошо знаком с русским коллекционером, который приобрел ту голландскую картину. Дима, ну, пока суд до да дело, вы бы узнали кое-что приватно, а? — Ну, позвольте, ведь будет официальное расследование, я тут при чем? А при том, что в прошлом году запальчиво начала Агнес Игоревна, но ее прервал замдиректора. «Успокойтесь, и хватит бесполезных разговоров. Мы не можем никого заставлять. И вообще идея была неверной. Пускай все идет своим чередом. Завтра приедет представитель страховой компании, они будут проводить расследование, а вы... А у меня вообще отпуск», — брекнул Старыгин. «Просто сердце разрывается», — вздохнула Агнес Игоревна. «Видно, пропала картина совсем. Какой Позор для музея. Поднявшись в мансарду, черный человек толкнул дверь мастерской и вошел внутрь. Мастер Рембрандт с мрачным лицом стоял перед огромным полотном и, прикрыв ладонью левый глаз, смотрел на фигуру в левом углу. Ученик, молодой Ламберт Ван Домер, растирал краски. «Здесь не хватает черного», — проговорил посетитель вместо приветствия. «Вы думаете?» Рембрандт покосился на него. А на мой взгляд, эта сторона и без того темновата. — Попомните мое слово. Со временем эта картина станет куда темнее. Гораздо темнее. Словно дело происходит глубокой ночью. Впрочем, я пришел не для дискуссии о колорите вашей картины. — Да, — язвительно осведомился Рембрандт. — А для чего же? — Все, что вы говорили мне в прошлые свои визиты, было, прямо скажем, не слишком разумно. Каждый судит в меру своего разума. «Попросите вашего ученика на какое-то время покинуть нас». «Зачем это?» — Рембрандт подозрительно окинул фигуру гостя. «У меня нет от него тайн». «Вы ошибаетесь», — черный человек усмехнулся. «Вы что, рассказываете молодому Ван Домеру и о ваших делишках с иностранными торговцами, которым тайно сбываете кое-какие работы, чтобы деньги не попали к вашим кредиторам?» «Ламберт, выйди», — торопливо проговорил художник. «Пойди, Герш, может быть, ей нужна помощь». — Эй, безусловно, нужна помощь, — подхватил гость. — Правда, я думаю, что гораздо охотнее она приняла бы вашу помощь, а не молодого господина Ван Домера. Едва дверь мансарды захлопнулась за учеником, Рембрандт повернулся к гостю. — Откуда вы прознали про те картины? Чего от меня хотите? Денег? — Нет. Черный человек усмехнулся одними губами. — Деньги мне не нужны, в отличие от вас. Ведь у вас, мейстер Ван Рейн, большие долги, не правда ли? И за дом выплачена меньше половины цены. Так что невинную шутку с иностранными покупателями вполне можно понять, понять и простить. — Что вам нужно? — повторил художник. «Э, — Я ведь вам уже говорил. Для начала мне нужно, чтобы вы поместили мое лицо на этой картине. Он подошел к групповому портрету роты амстердамских стрелков, прищурился и показал в самую середину холста. — Допустим, где-нибудь здесь. — Почему вы не пришли пораньше? — поморщился Рембрандт. — На начальном периоде я легко вписал бы вас в композицию и взял бы недорого те же сто гульденов, что и с остальных. — А, господа стрелки, не считают, что сто гульденов — это такие уж маленькие деньги, — усмехнулся черный человек. — Они думают, что могли бы за свои гульдена получить нечто большее. — Они ничего не понимают. Рембрандт вспыхнул и отошел к окну. — Это будет прекрасная картина, каких еще не бывало. — Я же не спорю с вами примирительным тоном проговорил посетитель, и я готов заплатить куда больше, чем господа стрелки. Что вы скажете, например, о пяти сотнях? А раньше прийти к вам я не мог, я был занят в очень далеких краях. Пятьсот гульденов? Художник оживился и внимательно пригляделся к заказчику. А Что ж за пятьсот гульденов я мог бы несколько переменить композицию? Произнося эти слова, он неожиданно растерялся. В лицо заказчика было каким-то... Странно. Он опытнейший и прекраснейший портретист неожиданно понял, что не может ухватить его черты. Они были какими-то ускользающими, неуловимыми. Казалось, у этого человека вовсе нет лица, или наоборот, у него сотни, тысячи лиц, ежесекундно меняющихся, приходящих на смену одно другому. При этом лицо странного посетителя не было живым, подвижным. Наоборот, оно казалось в иные минуты застывшей мертвой маской. — Не беспокойтесь о внешнем сходстве, мейстер Ван Рейн, — успокоил его заказчик, как будто прочел мысли художника. — Оно проявится само, так или иначе. Больше того, вы можете поместить меня в тени за спинами других персонажей, так, чтобы виден был только один глаз или небольшая часть лица. — И вы все равно заплатите мне 500 гульденов? — недоверчиво спросил художник. — Непременно, — черный человек приложил руку к груди, — непременно заплачу. Правда, у меня будет к вам еще одна просьба, совсем небольшая, незначительная. Вот как? Глаза Рембрандта подозрительно сверкнули. Так я и подозревал. Что же это за просьба? Заказчик приблизился к художнику, взял его под локоть и что-то убедительно зашептал в самое его ухо. Сказать, что Старыгин был не в самых лучших отношениях с Евгением Ивановичем Леговым, значило бы ничего не сказать. Когда в Эрмитаже случилось невероятное происшествие, Связанная с Мадонной Литто, великого Леонардо, Олегов попытался сделать из Старыгина отпущения. Дмитрию Алексеевичу пришлось тогда бежать, и только блестяще распутав ту загадку, он смог снять с себя обвинение. Но не неприязнь Легова. Впрочем, это чувство было взаимным, и сейчас, направляясь к кабинету начальника службы безопасности, Старыгин испытывал не слишком приятные чувства. Перед входом в кабинет Легова нервно курил высокий светловолосый парень. Старыгин узнал в нем того охранника, который задержал покушавшуюся на ночной дозор маньячку. «Шеф занят?» — спросил Старыгин, показав глазами на массивную дверь кабинета. Парень округлил глаза, загасил сигарету и в полголоса проговорил. «Не ходите к нему сейчас. Он там в таком состоянии, что запросто может убить. А от меня сейчас чуть дорогую китайскую вазу не расколошматил». «А что такое?» Старогин приостановился, Легов в спокойном состоянии, не вызывал у него симпатии. «Вы что, ничего не слышали?» Охранник опасливо покосился на дверь и перешел на шепот. «У него подозреваемая в окно выбросилась». «Да знаю я!» Старогин попятился и махнул рукой. «Уже весь город, наверное, знает». «Между прочим, это я ее задержал. А шеф не придумал ничего лучше, чем оставить ее одну в кабинете. Психолог, блин!» «Думал, она там дозреет, как помидор на грядке, и все ему выложит?» «Ну, вот дозрела». И в окно сигануло. Парень нервно закурил новую сигарету и с интересом взглянул на Старыгина. «А его знаю. Это ведь вы тогда шефа на место поставили, когда с Мадонной неприятность вышла». Было дело», — неохотно признался Старыгин. «Я вам одну вещь хочу показать». Парень снова перешел на заговорщический шепот и отошел от кабинета начальника к столу, над которым ярко светила бронзовая бра. «Сейчас это дело у нас заберут». Тут ведь насильственная смерть, так что мирисой будет заниматься, но вот это вас точно заинтересует. Он выложил на стол несколько крупных фотографий. Старыгин наклонился над столом и невольно встрокнул. На всех фотографиях была мертвая женщина, в нелепой противоестественной пузе, разметавшейся на тротуаре. Многие руки ее были так неестественно вывернуты, как будто это был не человек, а сломанная кукла. Под мертвым телом растекалось большое темное пятно. — Господи, — проговорил Старыгин, «Это, — это она? — Да, — довольно спокойно подтвердил охранник. — Но я вам хотел показать вот что. Он отложил одну из фотографий и концом шариковой ручки показал на правую руку погибшей. Посмотрите, это она нарисовала, прежде чем умереть. Около правой руки на асфальте был криво нацарапан какой-то значок, что-то вроде вписанной в круг звезды. Это действительно нарисовала она. — спросил Старыгин, с трудом справившись со своим голосом. — Конечно, — подтвердил парень, — нарисовала собственной кровью. Палец еще двигался, когда к ней подошли, и он был в крови. — Господи, — повторил Старыгин, — значит, это было что-то очень важное. Парень склонился над фотографией, напряг глаза. — Я думал, может быть, вы знаете, что это за значок. Старыгин сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, затем достал из кармана любимую старинную лупу и поднес ее к снимку. На асфальте был начерчен круг с вписанной в него перевернутой шестиконечной звездой. — Так я и думал. — Что это? — заинтересованно спросил охранник. — Это символ, обозначающий колесо судьбы, — проговорил Старыгин, складывая лупу. — Один из старших, или, как их называют, мажорных арканов Таро. — Таро? разочарованно протянул охранник. «Это ведь вроде такие карты. Таро или Тарок. Это не только карты, это сложная система символов, которой около пяти тысяч лет. Эта система по одним воззрениям восходит к древнему Египту, по другим ее автором является легендарный основатель алхимии Гермес Трисмегист. Или трижды величайший, а в общем, сектант какие-то», вздохнул парень, С этой публикой вечно, жди неприятностей». Старыгин неопределенно хмыкнул и распростился с охранником. Желание общаться с Леговым, и до того не слишком горячее окончательно прошло, особенно учитывая состояние заместителя по безопасности. Зато после разговора с охранником Старыгин захотел увидеться со своей старинной знакомой, работающей в одном из отделов армитажа. Пройдя по узкому служебному коридору, он поднялся по лестнице на третий этаж и оказался перед высокой дверью с медной табличкой кабинет рукописей. Старыгин позвонил, и через полминуты за дверью послышались торопливые немного неровные шаги. Дверь отворилась, и на пороге появилась невысокая сутулая женщина, лет сорока. Увидев Старыгина, она радостно улыбнулась, и ее бесцветное невыразительное лицо неожиданно преобразилось. Кажется, Лев Толстой говорил, что красивые люди — это те, кого красит улыбка, а некрасивые — те, кого улыбка портит. Если классик прав, то хранительница кабинета рукописи была необыкновенно красивой женщиной. Во всяком случае, от улыбки она удивительно похорошала. «Дима!» — радостно воскликнула она. «Какой редкий гость! Заходи, я сварю тебе кофе. Тебе же пожарник не разрешает». «А он не узнает. Знаешь, где я прячу кофеварку? В несгораемом шкафу для особо ценных документов. Надеюсь, ты меня не выдашь?» «Ага!» — старый ген рассмеялся. «Теперь мне есть чем тебя шантажировать». «Если ты не будешь мне давать нужные рукописи...» «Ну вот», — женщина погрустнела. «Конечно, ты опять пришел исключительно по делу». «Не обижайся, Танечка, но ты же знаешь, какие дела творятся в Эрмитаже. Ты же слышала, что произошло с ночным дозором Рембранта. «Слышала». Женщина вздохнула, повернулась и, слегка прихрамывая, пошла между двух рядов стеллажей до самого потолка, уставленных папками с бесценными рукописями. В конце этого узкого коридорчика располагался ее рабочий кабинет. Собственно, это был не кабинет, а кусок свободного пространства, отвоеванный у стеллажей и шкафов с письменным столом посередине. Единственной роскошью в этом кабинетике были два огромных окна. Одно выходило на Неву, второе на Зимнюю канавку, из здания Эрмитажного театра. Знатоки считали, что вид из этих окон один из красивейших в Петербурге. Впрочем, Старыгин бывал здесь довольно часто и привык к этой красоте. — А ну, так что тебе нужно на этот раз? — осведомилась хранительница с ноткой обиды в голосе. — Пособие XII века по разведению шелковичных червей или инструкция по ведению допросов для начинающего инквизитора? — Не сердись. — Старыгин вздохнул и погладил Татьяну по руке. — Положение действительно очень серьезно. Мне нужна рукопись Франциска Падуанского, так называемый «Кодекс Омега». «Никогда бы не подумала, что в сферу твоих интересов входит гадание», фыркнула Татьяна, усаживаясь за компьютер и пробегая тонкими пальцами по клавиатуре. «Это не совсем гадание», — поправил ее Старыгин. «Точнее, не только гадание, это нечто гораздо большее». «Все равно не понимаю, какое отношение это имеет к картине Рембрандта». «Ну, это твое дело. Вот я нашла единицу хранения. Впрочем, этот номер тебя не интересует. Э, стеллаж семнадцатый, полка шестая. Она встала из-за стола и, заметно прихрамывая, подошла к одному из стеллажей. Пристав с нацыпочки, достала с полки картонную коробку и бережно передала ее Старыгину. — Тебя предупреждать не надо, ты и так знаешь, что работать с рукописью можно только здесь, и обращаться с ней следует с чрезвычайной осторожностью. — Конечно, — нетерпеливо отозвался Старыгин и осторожно выложил на стол стопку желтоватых от времени листов, исписанных крупным наклонным подчерком коричневатыми выцветшими чернилами. Каждый лист манускрипта для сохранности был аккуратно запакован в прозрачную пленку. Рукопись была на латыни, а этим мертвым языком Старыгин владел в совершенстве.